Глава 43. Тихая летняя ночь. Забрешет где-то собака, или коровы замычит в хлеву, и потом снова город погружается в сладкий сон. Мы сидели с Филатом и Видогором во дворе, тихо беседуя. Выезжай завтра поутру, сказала я. Велю Анфисе с собрать, а от охраны все же зря отказался. Яра, где это видано, чтобы монахи да с дружинниками проповедовали? Мы под воле Бога ходим. на свете трогать грех. Разбойникам это расскажешь, как увидишься. Летует у нас одна шайка. На рожон не лезут, купчишек трясут. Иногда в деревеньке захаживают. Никак их выкурить не можем. Хорониться почаще. «А с меня что взять?» Рассмеялся Филат. «Рясу снимут?» «Так дело не пойдет. Тряхнул я головой. «Пешком-то до Новгорода сколько дней топать будешь, пока там до всех вести свои благие донесешь. Если ты сумел все прознать, то и другие смогут нет тут надо быстро все делать возьмешь коня и денег согласен я с ярой кивнул видогор у владыки везде глаза и уши спорить не стану согласился филат тебе виднее кудесник во дворе показалась взволнованная смилна впервые видела свою невозмутимую помощницу в таком состоянии видогор кинулась она к наставнику там чернавка кражает худо ей где чародей поднялся В бане, на задворках, махнула рукой Смилна. Помоги. Видогор ушел вслед за девушкой. Наставник твой целитель здешний? спросил Филат. Траву он хорошо знает, а твары готовит разные. Девку рано замуж отдали. Я понимаю, после ливонцев еще не оправилась, но не избавляться же вот так от дочерей, за старого вдовца. А тот за всю жизнь, видать, умом не обзавелся. Девица совсем худосочная. Ей бы подкормиться, а не дитя вынашивать. Когда узнала, к себе ее забрала. Ты со всеми так? удивился монах. А как иначе? Это моя земля, значит, и люди мои. Я за всех в ответе: Не всем получается помочь, но мы стараемся. Как теперь? Ты же не можешь ее от мужа забрать. Я ему заплатила. Он и сам рад, что от проблемы избавился. Пусть живет здесь, за детем есть кому присмотреть, кому помочь. Конфессия на кухне девку пристрою, только пусть подлечится. У меня и повитухи хорошие. Наверное, осложнения какие-то, что не справляется без видогора. А говорят, баба на царстве только в шелка рядиться умеет. Ты вроде из нашего века, еще и историк. Мало, что ли, правительниц знаешь, кто на многие поколения прославился. Да только я не такая. У меня один городишка, вот за ним и приглядываю. Я столько лет здесь провел, что уж и забывать стал про свою старую жизнь. А про себя-то так зря. Думаю, что миры наши имеют множество вариантов. Если хочешь, копи друг друга. И каждая из них связана со всеми остальными как бы нитями. Как правильнее сказать, не знаю. Чтобы один мир не погиб, посылать туда таких, как мы, попаданцев. И даже если я просижу всю жизнь в монастыре, значит, мирозданию это нужно. Все же вселенная мудрее, чем мы с тобой. Спорить не стану, — улыбнулась я. Может, и прав. Так что, маленькая княжна... «Ты совсем не ординарная личность». ворота Одинца заторобанили, что есть мочи. «Отворяй!» — послышался грозный мужской голос. Гридни мои, что были в дозоре, встрепенулись. «Кто таков?» — крикнул один из воинов. домаш из Новгорода! Отворяй сейчас же!» Гридень был открыл рот, но я махнула рукой, чтобы открыли. Если их в город пустили, то точно не враги. Однако, признаться воеводу Александра я никак не ожидала. На всякий случай окружила себя ледяным облаком, в случае чего метнув незваных гостей своих бомбочек. В воде не сворвались двое всадников на смыленных лошадях. Других коней вели в поводу. Один из мужчин скинул капюшон. домаш удивилась я. «А я как сказал!» — хохотнул воевода. «Здравствуй, Ярамила Владимировна. Прости, что ночью как тати к тебе нагрянули». «Примите коней!» — крикнула я сонным конюхом. Будьте моими гостями. Филат ушел в людскую, не желая мешать нашей встрече. Княжна, гость со мной важный. Спешившись, подошел ко мне Домаш и добавил понизив голос: Не нужно, чтобы его здесь видели. Идите за мной. Я отослала набежавших дворовых девок, поднялась на второй этаж в людные палаты. Туда никто без моего ведома не зайдет. Другой мужчина плотно закрыл за собой двери и скинул капюшон. Александр. Потрясенно ахнул я, уставившись на князя. «Что ты? Как ты здесь?» «За помощью к тебе приехал», — сказал он. Лицо его было измождённым. Мужчина откинул глубоко запахнутый плащ, и я увидела сверток на его руках. «Это мой сын, Яра», — продолжил князь. «Он чародей огненный». Ахнув села на лавку. «Такое горе сложное представить себе, отдать своими руками дитя в чадные войны. Чем я могу помочь?» Мысли путались в голове, как машкара. «Спрячь его, сбереги, жизнью тебе обязан буду». Александр опустился на колени, протянув мне сопящего младенца. Я откинула уголок пеленки. Малыш с редкими светлыми кудряшками безмятежно спал. «Ты ведь знаешь о моих чадных?» — догадалась я. «Иначе бы не приехал». «Вчера донесли на тебя и Ярослава», — признался князь. «Ты же скрывал их. Сколько времени?» «Больше двух лет». Улыбнулась я. С той самой битвы. Хитра ирамила Владимировна, хохотнул Александр. Князя вокруг пальца обвела. Не так хитра, как хотелось, покачала головой. Прознали все таки Александр поднялся. Я задержу владыку, собрался он к тебе ехать. Не позволю, отвлеку другими делами. Не стоит. У меня есть план, как избежать гнева церковников. Я поднялась. Не бойся, смогу спрятать твоего сына. «Никто ничего не узнает». «Верны ли тебе люди?» — спросил князь. «Они дали мне клятву на крови». Не стала скрывать. Фока говорил об этом. «Я думал, вранье все». «Зачем, Яра?» В его голосе послышалась затаённая боль. «У меня больше двухсот душ бывших чадных. Всем им жить хочется, и мне тоже. Пришлось». «Вот так, княжна!» — с восхищением сказал домаш. «Жаль, я женат. Сватов бы заслал». Не о том думаешь, резко дернул его Александр. Воевода удивленно глянул на него. Хватит вам, успокоила обоих. Сейчас велю приготовить постели в горницах. Ложитесь, отдохните. Нет времени, порывисто сказал Александр. Я должен быть в Новгороде, к. К ней запнулся, помрачнел. Я вопросительно взглянула на Дамаша. не почила, ответил воевода. Природах. Бедняжка! Прижала к себе дитя. Как зовут сына? Дмитрий. Первенца Александра звали Василием. Ярослав говорил, что второй, получается Дима. Я привыкла, что здесь в ходу совсем другие имена. А тут, Васька и Димка, княжичи, забавно. Я потянула носом, откуда ты несло палёным. Рукам стало горячо. Александр заметил, выхватил у меня ребенка, ловко скинул пеленки и положил малыша на стол. Подошла ближе. Кожа Дмитрия будто светилась изнутри и была почти раскаленной, не нанося малышу никакого вреда. Младенец сморщился и заплакал. Я студила свою кожу, взяла его на руки. Теперь было терпимо. Одежда покрылась быстро тающей коркой льда. «Мы ничего не знаем об огненных чародеях», — с горечью сказал Александра. Дар должен был уснуть в скорости после родов, но он сильнее день ото дня. «Что если...» Князь боялся продолжить дальше, боялся, что ребенок не справится с собственной силой. Младенец становился все горячее, даже мне стало трудно его держать. «Дамаш, иди в горницу, отыщи Ратмира». Воевода вышел из комнаты. Я подошла к Александру, впервые видела его после свадьбы. Князь почти не изменился, разве что пропала юношеская нежность черт лица. Оно стало суровым, но по-прежнему красивым и таким притягательным. «Сожалею о твоем горе. Прости, что свои заботы на твои плечи перекладываю». Опустил взгляд князь. Не подумал. Сердце само сюда рванулось. Не знал я, как поступить. «Не бойся. Справимся. Выращу Дмитрия как своего. Скажу, сироту пригрела. Тем более, так оно и есть. Заберешь его, когда княжичу не будет ничего угрожать». Александр подошел ближе. Я стояла в клубах пара. Малыш был точно горячий утюг. «Яра». Дверь распахнулась, в комнату ворвался Ратмир. Увидев князя, удивился и растерялся. «Быстро поезжай за Кречетом. Сейчас же». Воин вышел вон, понял, что не вовремя для расспросов. «Кречет?» — настал черед Александра удивляться. «Он у тебя?» «Ага», — улыбнулась я. «Ты мой?» «Над Труворовым городищем верховодит». Дамаш рассмеялся. «Жив выходит? Я рад». «Как ты его украла от погони?» — удивился князь. «У тебя под носом на санях вывезла, рассмеялась я. «Ей-богу, уйду к тебе воеводой», — шутил Дамаш. «Славно вы тут устроились». «Да, проморгал все. впервые улыбнулся Александр. «Вон какие дела творятся, а я не ведаю». «Когда хотите вернуться? Я велю седлать вам новых коней. Ваши еле ходят». «Дождусь кречета». Опустился на скамью Александр. «Хочу убедиться, что сын в порядке». «Хорошо, я пока принесу вам поесть». Вышла во двор и направилась к бане. Надо было отыскать Смилну, пусть соберет с ней в дорогу и разыщет мне пеленок каких. Такому горячему малышу их не напасешься. Вот бы где из Азбеста отыскать. Усмехнулась про себя. Противопожарные пеленки. Получается прав, Филат. Не просто так мы знали чужие тела и живем чужой жизнью. Во всем есть свой смысл. Мне навстречу вышел Филат, неся в руках крохотный сверток. Что случилось? Где Видогор? Не ожидал увидеть его здесь. С рожницы плохо. А дитя... Он покачал головой. Не выжила. Похороню его по-людски. Стой. Иди за мной. Филат уставился на меня. Потом объясню. Погоди, а ты еще смилну. Девушка была возле Бани, и я махнул рукой и позвал ее за собой. «Принеси в людную палату еды какой, чтобы на двоих хватило». Отправила девушку на кухню. Монах шел за мной, не задавая вопросов, но когда я отворила дверь в горницу, невозмутимость ему изменила. «Князь?» Домаш и Александр приглянулись удивленно. «Он здесь зачем?» Нахмурился Невский, увидев чужака. «Я взяла из рук Филата мертвого младенца». «Ты не сумеешь скрыть, что увез сына. Кого выдашь за него?» Как будешь объясняться с владыкой. Александр открыл рот, но так и не нашелся, что сказать. Может, сироту какого сыщем? С сомнением пробурчал Дамаш. Это ребенок моей девицы дворовой. Умер родами. Можешь выдать его за княжича. Все равно Дмитрию не править, сам знаешь. Я понимала, что, может, это не самый благовидный поступок, но на кону жизнь другого младенца. Что скажешь, князь? Спросила держа мертвого малыша на руках. Александр посмотрел на погибшего мальчонку, потом на маленького княжича. «Я согласен. Вырасти Дмитрия как своего сына. Только сохрани ему жизнь».